Морис Каляшо возбирался к чужих смертях. Хотелось бы посмотреть, как ему понравилась своя. Он, разумеется, собирался мышьяк вернуть, взял только на время. Но пока собрался, я успела тоже произвести подмену, из клубный музей на место соды Морисом была подсунута сода же. А мышьяк я решила, может, мне при случае пригодится. И не ошибусь. Очень даже пригодится и совсем скоро. Поспеть перешёл к флажку, который всегда носит при себе Дигби, для меня не проблема. А что потом? Подождать той неотвратимой минуты, когда он, предоставленный самому себе, почувствует, что не может больше выносить одиночество и должен немедленно выпить. Или объявить ему, что Элизе Марли известна нечто о смерти его брата, и она назначает ему тайное свидание на пляже. Оба варианта подходят. Так и этот, результат один. Он умрёт. И попробуйте тогда что-нибудь доказать. Немного поколею, я попрошусь на приём к инспектору Реклиццу и сообщу ему, что Дик бижаловался на живот. И я видела, как он рёлся в аптечке Мориса, и что Морис в своё время взял с клубы на цыпцов мышьяк, а потом, как он мне сказал, положил на место. Но ну, вдруг не положил, вдруг не смог себя заставить. Но это на него похоже. И все подтвердят. Все знают, как он писал смерть в кукольном горшке. сделает анализ порошка в музее литрине, обнаружит, что это не яд, и получится, что смерть Дигби Сетена трагическая случайность, а виноват в ней его брат Морис. По-моему, шикарно, что Марноса не подточит. Даже жаль, что самого Дигби, который, несмотря на тупость, всё же способен был оценить мои находки, что его нельзя посвятить в этот последний план. С Моррисом я могла бы ли скоро сделаться посредством этого же мышьяка и увидеть своими глазами, как он будет умирать в мучениях. Это-то совсем просто, даже слишком, просто и бездарно. Смерть от отравления не отвечает ни одному из необходимых требований, которые выдвигает убийство Морриса. А именно из этих требований его было так интересно планировать и так приятно приводить в исполнение. Прежде всего, его смерть должна иметь совершенно естественной причины. И значит, Гигби, как наследник, в первой очереди оказывается под подозрением. А мне важно, чтобы наследство досталось Гигби без всяких заминок. Далее, он должен был умереть не в Монксмере, чтобы никому даже в голову не могло прийти заподозрить меня. С другой стороны, мне нужно было, чтобы между его смертью и жителями Потёлка просматривалась определённая связь. Чем больше они натерпятся неудобств, подозрений, страха, тем лучше. Мне надо посвясти с ними все счета. Я хотел одержать расследование под своим надзором, так что меня не устраивало, если это убийство будет проходить по лондонскому ведомству. Интересно и на подозреваемых посмотреть, как они будут себя вести, но главное это не упускать из виду действия полиции. Мне надо было находиться рядом и при случае дать им нужные направления. Не всё получилось в точности так, как было мною задумано. Но почти всё происходило с моего ведома. Ирония в том, что сама я не всегда вела себя так, как было надо, зато все остальные поступали в полном согласии с моим планом. Кроме того, требовалось учесть пожелания Дигби. Ему важно было, чтобы от убийства тянулось нечто, как люкеру и картежскому. У него были другие цели, чем у меня. Не обязательно даже, чтобы люкер попал в число подозреваемых. А просто, чтобы он убедился, что ни один он смог совершить убийство и избежать ответственности. Гигби нужна была такая смерть, которую полиция признала бы естественной, потому что она и есть естественная, а Люкер бы знал, что это убийство. Для того и были ему отправлены отсечённые кисти. А сначала я кислотой сняла почти всё мясо. Мусин, кстати, оказался фотографический челанг в доме и кислотные реактивы. Хотя всё равно не нравилась мне эта посылка, глупость и напрасный риск. Но я так и быть, уступил его капризу. По традиции смертнику полагается потакать, исполнять те его желания, которые безвредны. Прежде чем мы перейду к описанию того, как умер Морис, надо ещё разъяснить два обстоятельства, хотя и не имеющих прямого отношения к делу. Оба совершенно не важны, я останавливаюсь на них просто потому, что они косвенно связаны с убийством Мориса. И Багдарин удалось бросить подозрение на Латима и Брайса. Я не приписываю себе заслугу смерти Дороти Сетт. Это, конечно, моя работа, но я не ставил себе целью её убить. К чему зря стараться убивать женщину, которая сама рвётся на встречу своей гибели? Ей всё равно оставалось жить недолго. Выпила бы она пузырёк снотворного или свалилась бы с обрыва в море во время какой-нибудь из своих дурацких ночных прогулок или сломала бы шею, Гонея по окрестностям в машине с льбовником или просто был пилз до, до смерти, так или иначе, это был только вопрос времени.